Глава третья. История нового мира. Назвать это место городом язык не поворачивался. Хаотичное скопление сараев, собранных из всевозможного хлама. В моем мире такие районы назывались трущобами и, как правило, располагались в жарких, нищих странах. Рваные куски железа закрепили кое-как, где на проволоку, а где и просто прислонили, прижав не низ большим камнем. Каркас изгнутых труб... Каких-то палок и еще хрен пойми чего. Вместо дверей пустые проемы. Хотя некоторые все же имели шторку. Внутри просматривался различный хлам, начиная от куч непонятного тряпья и заканчивая целыми кусками от роботов. Помимо всего прочего, практически перед каждой такой хижиной виднелся лоток, где данный хлам распродавался. Поначалу я даже подумал, что меня привезли на какой-то рынок, но нет, стрелок уверенно называл это место городом. Внезапно он замер у одного из прилавков. «О, нормально! Филя, зырь, чё нашёл!» «А ну, тебе надо!» Водитель бросил на прилавок мимолётный взгляд. «А что это?» Решил полюбопытствовать я. «Бионический чип-ускоритель!» Объяснил Филя, но я всё равно ничего не понял. «Сколько бросишь?» Всё же поинтересовался стрелок. «Сорок!» Ответил продавец. «Ты дурак совсем! Да ему двадцатка красная цена!» «Не хочешь, не бери», — флегматично пожал плечами тот. «Совсем уже», — отмахнулся стрелок. «Не, Филь, ты слыхал? 40 кусков за второе поколение». «Я тебе говорил, что оно нам не надо». «Мужики», — беспардонно прервал я их спор, — «мне бы попить и пожрать чего». «Это можно», — крякнул стрелок, остановился и почесал макушку. «Так, это тебе нужно сейчас вон в тот проулок свернуть» потом через четыре дома влево и немного назад, а там спросишь, короче. «У тебя деньги-то есть?» Филев вместо объяснений направления задал более грамотный вопрос. «Ну, так...» Я пошел плечами и сунул руку в карман, вытянул на свет несколько мятых в хлам купюр номиналом по 100 рублей. «Сотни четыре. И мелочью немного». «Да...» — ухмыльнулся стрелок, глядя на мои богатства. «Этой шнягой можешь подтереться!» «Ну, в таком случае выходит, что нет», — ответил я. «Может, вы меня угостите, а?» «Ну, чё вылупился?» — отреагировал на пристальный взгляд товарища Филя. «Забыл, как сам в первые дни побирался?» «Да я чё? Я так...» «Так, пул будьте фигак», — передразнил его водитель и обернулся ко мне. «Пойдём. Но учти, это разовая акция. Мы, как бы, тоже не меценаты». «Да я понимаю, мужики, вы уж простите». «Забей!» Стрелок приложил меня механической рукой по спине, чего у меня даже дыхание сбилось. Толкаясь среди людей, мы двинулись в сторону, куда до этого хотели отправить меня одного. По идее, нужно бы дорогу запомнить, но мешало любопытство. Мир оказался очень странным, как, впрочем, и его жители. Не только у моих новых знакомых были роботизированные протезы. Подобные экземпляры попадались через одного. То глаз у кого-нибудь красным огоньком мерцает, словно он терминатор какой... То на висках какие-то штуки прикреплены, но больше всего меня удивил гигант. Тощий, метра под три ростом, он выделялся из толпы, словно исполинское секвойе среди соснового леса. «Не пиарься, они этого не любят». Вовремя одернул меня филя «Кто они?» местные В смысле, рожденные здесь. Из-за пониженной гравитации вот такие лоси вырастают. У нас просто городок маленький, нечасто встречаются. А в столице на каждом шагу». «И почему тогда на них смотреть нельзя?» «Обидеться, может. Их по первому времени уродами считали. Хотя, в принципе, так и есть. В общем, не политкорректно это, понял?» «Ясно», — кивнул я и еще раз украдкой бросил взгляд на тощего, долговязого человека. «Я, конечно, извиняюсь. А что у тебя с ногой случилось?» «Где?» Он тут же бросил испуганный взгляд на протез. «А, -а, -а ты об этом. П ха -ха. Я уж подумал, может, опять чего глюкануло». «Да ничего не случилось. Это я сам». «В смысле сам?» «Ничего! Поживешь здесь недельку и все поймешь!» Вместо Фили ответил Стрелок. «Это я себя улучшил», — все же пояснил водитель ткнул пальцем в свои окуляры. «Вот это видишь?» «Конечно, вижу», — усмехнулся я. «Такое сложно не заметить». «Это сенсоры. Они с ногой связаны. В паре дают молниеносную реакцию». «Я еще хочу себе на руки чипы поставить. Тогда можно и в караван водителем ни хрена не понял, но очень интересно», — ответил я мемной фразой. «Короче, смотри!» Снова включился в беседу стрелок. Его имя я так и не узнал, а начинать знакомиться казалось уже как-то неприлично. «У меня вот здесь чип стоит!» Он ткнул пальцем себе в затылок. «Заточен на координацию связан с рукой. За счет этой пары я никогда не промахиваюсь!» «А их обязательно ставить?» «Нет, конечно», — засмеялся Филя. «Но для некоторых профессий требуется. Например, водилой без бионики не устроишься, это обязательное требование. Грузчиком без усилителей тоже не возьмут. Вон, например, мужика с механическими руками, видишь?» «Ага», — кивнул я. «Вот он, скорее всего, либо грузчик, либо вышибала, а может даже боец какой. Хотя экзоскелет не полный, спина слабая. Так что, скорее всего, вышибала». «И дорого это всё?» «Пипец!» Тут же отреагировал стрелок. «Я за руку почти 300 косарей отвалил. Чип чуть дешевле обошёлся. Но я его менять буду». «А зачем?» «Ну ты даёшь. Зачем? чтобы ещё круче стать. Мне чутка скорости не хватает». «Больно, наверное». «Терпимо. Руку было сложнее менять. Там ещё спец хороший нужен». «А челюсть тебе зачем?» «А это уже несчастный случай» поморщился тот. рожа менять смысла особого нет». «Извини, мне стало даже неудобно». «Да забей!» Беззаботно отмахнулся тот. «Дерьма здесь хватает! И это еще не самое страшное!» «Ты бы лучше по делу вопросы задавал», — серьезным тоном добавил Филе. «Например, как здесь денег поднять? Остальное ты и без нас, походу, поймешь. А без бабла быстро ласты склеишь. Это просто мы тебе такие добрые попались». «И как...» перебил водителя я. «Да по-разному!» Снова включился в беседу более разговорчивый стрелок. «Но тебе по первому времени только в кучах ковыряться. Много там не заработать, но может повести Вон мы с Филей нашли модуль рабочий. И за раз жизнь изменилась». «Что за модуль?» «Боевая турель на искусственном интеллекте», ответил Филя. «Харри там как раз полморды потерял, прежде чем мы ее вырубили. Зато кликуха у него теперь козырная». «Дорогая штука, этот ваш модуль». «Нормальная», — стрелок снова изобразил жуткую ухмылку стальной челюстью. «Но я только кардиналам продать можно, а они платить не сильно любят. В общем, на первые плюшки нам хватило, тачку вон еще себя вымутили Сейчас сами на себя работаем». «И чем занимаетесь?» «Да всем», — снова ответил Филя, будто боялся сдать конкретный способ заработка. «Пришли». «Я окинул взглядом место, куда меня привели». Не зная, что здесь можно пожрать, ни в жизни бы не догадался. Хотя нет, вру, конечно. Догадаться как раз можно, но с большой натяжкой. Видимо, к местным реалиям нужно привыкнуть. Не помешает еще и ориентироваться, научиться. Самостоятельно второй раз я сюда вряд ли доберусь. Лабиринт такой, что даже с картой не разберешься. Ну а что до кабакам? Так им оказался ровно такой же навес, как и все строения вокруг». Субран из кучи ничем не примечательного хлама, разве что столы и скамейки, выставленные длинными рядами, позволяли понять, здесь кормят. Некоторые места были заняты, но большинство все же свободны. Хари тут же уселся за один из столов, а Филя вместе со мной отправился к стойке. «Три воды, одно с газом и пожрать, тоже три». 150 ответил бармен с виду «самый обычный человек, без каких-либо улучшений». Филя приложил запястье к какому-то прибору, тот жалобно пискнул, а на экране появилась надпись «Успешно». Процедура сильно напоминала систему карточных платежей, только считывающее устройство немного отличалось. Ни чека, никаких либо приемных прорезей для карт, просто широкий сенсорный экран и все. Выходит, деньги здесь цифровые, что в принципе вполне логично, если присмотреться к окружающим. Непонятно только, нужно ли что-то в себе улучшать, чтобы пользоваться данными благами. И сколько стоится ей удовольствие? Это я сейчас выясню, но вначале пожру. Кстати, довольно странный заказ сделал филя Никаких блюд не назвал, просто «три пожрать». Момент показался странным вовсе не спроста. Бармен повернулся к задней стенке, откуда торчали краны, по типу тех, из которых наливают пиво. Поднес тарелку к одному из них, потянул ручку, и на блюдо вылилась какая-то жижа с комочками. Крайне мерзкая на вид. Я даже не сразу понял, что это и есть то самое «пожрать» пока работник заведения не выставил тарелки перед нашим носом. Туда же встали три металлических стакана с водой, один из которых шипел и спуская пузырьки углекислого газа. «Что это?» Я удивленно уставился в миску. «Теперь это тебе предстоит жрать до конца жизни», — усмехнулся филя «Да не ссы, нормально всё. Матрицу, фильм. Смотрел...» «Ну, а как же?» «Вот это что-то типа того. Белки, жиры и углеводы плюс баланс витаминов». «Другой жрачки здесь нет, разве что. Повезет крысу поймать». «Эх, я бы сейчас с удовольствием пару тушек втрепал». Филя мечтательно прикрыл глаза, будто рассказывал вовсе не о крысах, а об омарах в сливочном соусе. «Беда». Я почесал макушку, хотя от еды отказываться не спешил. В моем прошлом, чего только жрать не приходилось, и сильно сомневаюсь, что эта хрень на вкус будет отвратительней стухшей шаурмы. А ее, к слову, мой желудок переваривал вполне сносно. «Ну, максимум после этого пару раз кишечник, прочистит и всего делов. Да и то лишь по первому времени. А прожив год на улице, я легко мог лопать всё, что под руку попадётся». «Сюрстрёминг для меня. Утренник в детском саду». Примечание. Шведский национальный продукт – консервированная квашеная сельдь. Конец примечания. «Так что я это проглочу. И не поморщись». Мы уселись за стол, но вместо того, чтобы наброситься на еду – Я в очередной раз замер и с любопытством уставился на Харю. А там реально было на что посмотреть. Из его бионической пасти выдвинулась трубочка, при помощи которой он принялся всасывать содержимое тарелки. Пару раз хлебнув непонятной жижи, он снова приложил себя ладонью в челюсть, после чего зажмурился от удовольствия. «Так-то лучше!» – прокомментировал он и снова взялся гонять трубочкой по миске. «Ему проще», – отмахнулся Фили от моего непонимающего взгляда. «Может, вкус себе настроить. Иногда даже завидую». «Понятно». Я крякнул и взялся за жижу. На вкус она оказалась вполне сносная. По крайней мере, я ожидал чего-то другого. Объяснить вряд ли получится, нужно просто видеть. На деле же сладковатая. не сильно я бы сказал. Ненавязчиво. Консистенция, конечно, так себе. На сопли от маринованных грибов похоже Впрочем, землистый привкус тоже присутствует». Но это в разы лучше, чем много из того, чем мне приходилось иногда питаться. Так что жижу я поглотил довольно быстро и без претензий, даже тарелку вылизал. С удовольствием запил все это остатками воды и, наконец, снова приступил к расспросам. «А ты из чипа какого-то расплатился?» «Ну, наконец-то первый нормальный вопрос». Фили оторвался от миски. «Да, это тебе к кардиналам нужно. Они установят». «Дорого?» «Бесплатно», — ухмыльнулся тот. «Правда, отработать на них недельку-другую придется. Ты так говоришь, будто это не очень хорошо». «Хорошего там на самом деле мало». Харри шумом втянул остатки воды и, протерев трубочку, а рукав сложил ее, точнее, втянул, словно телескопическую антенну. «Придется по помойкам лазить, зайду «Дело привычное», — отмахнулся я. «Потом, что посоветуете?» «Э, нет, так не пойдет». Филя замахал руками. «Мы тебе сейчас насоветуем, а ты нас проклинать до конца дней будешь. Сам разберёшься, чего и куда». «Ладно, мы с тобой так время теряем, у нас ещё дел полно». Харя внезапно поднялся из-за стола. «Так что давай, крутись, мутись, обустраивайся». «А можно мне с вами?» «Нет». Категорично отрезал Филя. «Слабый ты ещё. Не знаешь ни хрена, только мешаться будешь». «Всё, бывай. Как там тебя?» «Штопор». «Да, точно. Всё, погнали мы. Дальше сам». «Спасибо вам за всё, парни. От души поблагодарил я обоих. Если ещё подскажете, где мне этих кардиналов найти, вообще будет супер». «Вон, видишь мужика в красной форме?» — указал пальцем хари «Это и есть кардинал. Собственно, из-за этой формы их так и прозвали. В общем, это представители местной власти, в простонародье мусора. Подойдёшь к нему, объяснишься, он тебя проводит куда надо». «Ясно. Спасибо ещё раз». «И да». «Не вздумай сказать, что это мы тебя привезли», — строго предупредил Филя. «Что так?» Затрахают вопросами. «Придется еще объясняться, куда мы камни с дроидов слили. Так что не говори. Лучше скажи. Шел, шел, вот пришел. Здесь многие так появляются». «Блин, мужики, я, конечно, понимаю, что задолбал уже, но можно последний вопрос?» «Крайний». Филя с философским видом ткнул пальцем в небо. «Да, хотя бы и так. Короче, отсюда можно как-то выбраться?» так «Понятно!» — крякнул хари «Ты вроде мальчик взрослый, сам разберешься, но мой тебе совет. Всякой ерундой не страдай, дольше проживешь!» «Значит, нет!» — тяжело вздохнул я. «Ладно, спасибо вам за все!» «Валим! Он, кажется, сюда идет!» — стрелок дернул Филю за руку. «Все, бывай!» убы товарищи быстро ретировались, и я не сразу понял почему, пока не пошарил взглядом по толпе в поисках кардинала. А он и в самом деле прямой наводкой двигался в сторону кафе. Выходит, мои знакомые вовсе не по делам внезапно заспешили. То-то странным показалось их поведение. То сидели вальяжно так, о жизни философствовали, то вдруг резко работы много подвалило, а еще вот это их, не вздумай сказать, что это мы тебя привезли. Похоже, у ребят небольшие сложности с законом. Да я и не против, у каждого свой путь, а стукачом никогда не было и впредь не собираюсь, к тому же я им очень благодарен». Хоть какую-то водную информацию получил. Накормили опять-таки. Внезапно мысли переключились с новых друзей на старого. «Вля! Палыч!» Как-то за всей этой суетой запамятовал о нем. Даже стыдно стало. Но, с другой стороны, меня тоже понять можно. Столько всего внезапно на голову свалилось. Жара еще это. А под навесом так вообще находиться невыносимо ощущение, будто сейчас мозг расплавится. «Вот ты где! Жопа с иголками!» Я, наконец, заметил Геннадия Павловича, который что-то унихал на дороге и теперь пытался это выкопать. «Эй, а ну пошел нах с дороги, кожаный ублюдок!» Внезапно прозвучал до боли знакомый голос, каким в моем мире часто одаривали роботов-пылесосов. Да и фраза, собственно, самая, что ни на есть мемная. Я поднял взгляд и едва в штаны не наложил от страха. Быстро отшатнулся, упал на задницу и выставил перед лицом руки, инстинктивно закрываясь от угрозы. Прямо передо мной стоял тот самый дроид, который буквально пару часов назад лупил по мне ракетами. Хотя нет, не тот самый, конечно, но очень на него похож. Зашорканный, цвет чуть бледнее, сейчас на нем висели перекидные сумки, будто на лошади. «Эй, мужик, ты чё, совсем идиот, под копыта лезешь?» Прогремел грозный голос человека, который стоял рядом с дроидом. «Ой, простите!» Я судорожно сглотнул, уже понимая нелепость ситуации. Похоже, этот робот оказался ручным, но перетрухал я все же знатно, до сих пор руки трясутся. Тем временем Палыч с совершенно независимым видом протопал мимо меня, неся в пасти очередную живность. Вроде как лягушку земляную поймал. И вот насрать ему на то, что хозяина едва не растоптали, а теперь еще и посмеиваются, у виска крутят. Прохожие и в самом деле косились на странного человека, то есть меня, но ни у кого даже вопроса не возникло, требуется ли мне помощь. «Предъявите чип для сканирования!» Внезапно громыхнул над головой властный голос. Я аж голову в плечи втянул. «Простите, но у меня нет никакого чипа!» Я перевел взгляд на представителя власти, который рассматривал меня на хмуре в брови. «Я здесь недавно. Еще ничего не понимаю». «Почему порядок нарушаем?» «Товарищ начальник, я ведь не специально. Говорю же, не понимаю ничего. Первый день здесь. Думал, вообще умру, не дойду до людей». «Чего ты мне голову морочишь? А ну, предъяви чип к сканированию!» «Да нет у меня ничего. Можете даже обыскать». «Не двигаться!» — строго приказал тот и натянул на глаз какой-то окуляр. Он осмотрел меня с головы до ног, попросил развернуться и, видимо, проделал то же самое. Затем снова попросил повернуться и задумчиво почесал макушку, глядя на меня непонимающим взглядом. «Следуйте за мной!» Наконец, приняв решение, сказал он и тут же нырнул в толпу прохожих. «Я едва успел подхватить на руки Палыча и устремился за кардиналом в ярко-красной униформе. Надо признать, цвет для стражей правопорядка выбрали очень удачно. На фоне всех остальных они выглядели яркими пятнами, и теперь, зная об этом, я то и дело выхватывал их взглядом в толпе. Да как же они ориентируются в этом безумии, никак не мог понять я, когда мы свернули уже в сотый раз». Здесь невозможно запомнить дорогу, это нереально для человеческого сознания. Ладно, допустим, если прожить здесь лет пять, и при этом ежедневно исследовать каждый закоулок, наверное, станет понятно, где лучше свернуть. Но у меня складывалось впечатление, что кардинал пользовался неким навигатором, притом не с самой последней версией карт, потому как дважды мы захотели в тупик». В принципе, с их способностью вживлять всевозможные чипы и роботизированные запчасти такое вполне возможно. Идешь себе, перед глазами сразу навигатор. Удобно. А вот место, куда мы пришли, сильно выбивалось из общего архитектурного ансамбля. Добротное здание было выстроено из красного кирпича, хотя и уложено на глину, то есть без стандартного раствора. Уж в этом я разбираюсь, как-никак учился и довольно усердно. Правда, выше двух этажей под данной технологии строить не рекомендуется, но и погодные условия должны соответствовать. В нашей широте такое развалится лет через пять. Хотя, если нормально зашить... В общем, не в том суть. Просто странно было видеть такое строение среди грубо собранных шалашей. Над дверью гордо красовалась надпись управа, умиляя отсылом куда-то в XIX век. Название не особо вязалось с нежным неоновым свечением. Внутри все тоже относительно прилично. Обожженная глиняная плитка на полу. Стены затянуты тканью, очень похожей на ту, что я использовал на свалке в качестве сборника конденсата, но яркого красного цвета. Кардинал тут же затерялся на фоне стен. Казалось, словно по коридору движутся отдельно голова и руки. Я невольно улыбнулся этому зрелищу. «Проходим», указал кардинал рукой на дверь, и я послушно шагнул в кабинет. Створка с тихим шипением встала на место, что опять же никак не вязалась в моей голове с тем, что я видел в городе. Хотя чему тут удивляться, ведь власти везде и во все времена жили лучше народа. Но с другой стороны, может оно и правильно, ведь они лицо государства. Впрочем, увиденное все же натолкнуло на определенные мысли. На те самые о неравенстве и справедливости. Правда, языком на эти темы я лязгать не решился». «Новенький, стало быть...» Безучастным голосом поинтересовался человек за столом. «Получается так...» — пожал я плечами. «Что за зверь...» «Палыч...» «Ой, бр...» «То есть еж...» «Здесь подобрали...» «Нет, мой это...» «Я как раз за ним побежал...» «И вот...» «Ясно...» — кивнул тот и забегал пальцами по лазерной проекции клавиатуры. «Что-то еще запрещенное с собой проносили...» «В смысле запрещенное? Это друг мой?» «Да я не в этом смысле. Телефоны сотовые, алкоголь, наркотики. Тьфу ты, прости господи. Венерические заболевания. Так, что-то у нас с вами сразу не заладилось. Молодой человек, я вам ни друг и ни товарищ, отвечайте на вопросы. А это не одно и то же?» «Что, простите? Ну, друг и товарищ», — задумчиво повторил я и покрутил пальцами в воздухе. «Фамилия, имя, отчество, дата рождения», — отмахнулся тот и снова уставился в пустоту, положив пальцы на клавиатуру. «А можно просто штопор? Я уже как-то привык». «Секундочку», — тот пробежался по клавиатуре и через какое-то время выдал. «Странно, не занято. Да, можно, но дата рождения необходима». «Девяносто третий». Человек уставился на меня немигающим взглядом, всем своим видом показывая, какой я идиот. «Простите, 1 мая 1993 года от Рождества Христова». «Угу, вот так уже более понятно». Буркнул тот и снова молниеносно пробежался по клавиатуре. «Номер мира». «Чё?» «Теперь пришла моя очередь тупо уставиться на человека». «Хотя ладно. Судя по Рождеству Христову, 333». «Стоп, вы меня окончательно запутали». «Это ничего, разберётесь». Впервые улыбнулся он и снова забегал пальцами по клавишам. «Проходите дальше!» — кивком указал он на дверь справа. Я почесал макушку и двинул в указанном направлении, но затем замер у двери и обернулся. «Я извиняюсь, а чем вам сотовые телефоны не угодили?» «Слишком примитивные полны вирусов», — охотно ответил тот, не сводя взгляда с пустоты. «А учитывая нашу совместимость с местными технологиями, в общем, эпидемии нам ни к чему». «Понятно». Кивнул я и прошел дальше. А там дело пошло гораздо веселее. Меня заставили раздеться, пройти ряд дезинфекций, даже помыться позволили. Затем краткое медицинское обследование с забором крови и замерами давления. И лишь по окончании всех процедур я заполучил долгожданный чип под кожу. Кстати, место для него мне разрешили выбрать. На этом процедуры не закончились. Обследование выявили у меня ряд паразитов, какую-то дремлющую инфекцию, ну и, как вишенку на торте, пару видов грибка. Пришлось пройти принудительное лечение в виде нескольких инъекций, и только покончив со всем этим, я, наконец, вошел в последний кабинет, где мне наглым образом предъявили счет за услуги. «Это... А как же...» Я практически дара речи лишился, увидев довольно круглую сумму, тем более, что понятия не имел о местном ценообразовании. 50 кусков?» «Мать вашу, да вы совсем охренели! Где я вам столько возьму?» «Так, гражданин, вы мне тут не надо!» Прикрикнул пухлый клерк и прихлопнул ладонью по столу. «Я вам не этот... Орете здесь!» «По-вашему, это нормально?» «Вот так сходу человека в долги вгонять. И где Палыч?» «Вашего ежа сейчас принесут. Ему поставили пару прививок и обработали от паразитов. Попрошу заметить, абсолютно бесплатно. Успокойтесь, пожалуйста, и выслушайте». «Ну давай, чё?» «Вгоняй меня в долги!» Отмахнулся я и уселся на пластиковый стул, который, по-видимому, мне предназначался. «Мы предлагаем вам несколько вакансий, чтобы вы смогли отработать долг. Впоследствии, если вам понравится, сможете подписать контракт на продление деятельности. У нас приличные зарплаты, возможность карьерного роста». «Ага, именно поэтому вы таким образом людей в рабство и загоняете». «Никто вас никуда не загоняет, вы вольны самостоятельно трудоустроиться, но я вам это крайне не рекомендую, вы еще мало знакомы с нашим миром и вряд ли представляете, с чем столкнетесь, поэтому мы, как управы, берем на себя все эти обязательства, чтобы вам же было проще адаптироваться». «Что-то мне нифига не просто», — в очередной раз ухмыльнулся я. «Ладно, чего ж теперь, давайте свои вакансии». «Уже отправили на ваш чип». Вежливо улыбнулся хомяк. Это прозвище подходило к пухляку как нельзя лучше. «Я рад, конечно, но как мне их посмотреть?» «Ах, да, вы ведь не установили себе визор». «Да вашу ж мать! А мне кто про это сказал?» «Если вы согласны, приложите ваш чип к сканеру, и я быстро составлю заявку. Через 10 минут вам все установят и настроят». «И сколько это будет стоить?» «Не так дорого. Сколько?» всего 10000 но я вас уверяю нет вы просто не представляете всего удобства нет разберусь зачитайте мне ваши вакансии ну хорошо как пожелаете значит так специалист по поиску и обнаружению ценных ресурсов а можно доступными словами это будет звучать скажем немного не очень и в общем вам придется лазать по свалке и собирать более-менее пригодные детали я согласен уверены «Вы еще не дослушали список до конца?» «Да, уверен». «Ну, хорошо». Снова пожал пухлыми плечами тот и точно так же, как в первом кабинете быстро забегал пальцами по клавиатуре. «Значит, у меня еще ряд вопросов». «Я никуда не спешу». «Задавайте». «Где вы собираетесь жить?» «Где попало?» Ухмыльнулся я. «У вас вроде тепло. Зимы, я так подозреваю, нет. А даже если ночи холодные, что-нибудь придумаю мне не привыкать». «Совершенно верно, зимы нет. Но и ночей, как вы их себе представляете, тоже...» «Это как?» «Все просто. нашу планету повернута к Солнцу, всегда одной стороной». «А так бывает?» «Судя по всему, бывает. А на другой стороне что?» «Не советую вам проверять. То есть, не знаете?» «Нет, никто не знает. Оттуда пока не возвращались». ну хоть робота какого отправили бы, интересно же?» «Молодой человек!» «Да понял я, понял». «Питаться планируете за свой счет?» «А сколько у вас комплексный обед?» «Что денег?» «С чего?» «Денег? Что не так?» «Странно просто. Не рублей там, не кредитов, не долларов, а именно денег». «Ну и что такого?» «Все и без того называют разные деньги деньгами, и смысл выдумывать для них отдельное название». «Тоже верно. А в кабаке за углом нам пожрать за 50 продали. У нас вы получаете неограниченный доступ к питьевой воде, но не более двух литров в сутки». — А говорите неограниченный. — Это почти так и есть. И за 100 денег вы получите завтрак, обед и ужин, а не просто один раз пожрать, как вы соизволили выразиться. — Ха, ну тогда, конечно, у вас лучше питаться буду. — Ясно, — пробормотал он и снова застучал по клавиатуре. «От визера точно отказываетесь? Я вам настоятельно рекомендую. На улице вы вряд ли найдете хорошего специалиста по установке. И, скорее всего, в итоге заплатите гораздо дороже. Знаете, поговорку про скупого». «Ах, хрен с вами. Умеете уговаривать, чертяка языкастый. Ставьте, приложите чип к сканеру, пожалуйста». Я протянул руку и приложил запястье к терминалу, который жалобно пикнул, после чего выдал грустную мелодию и надпись «Недостаточно средств». «А чё это?» «Не переживайте, мне это больше как подпись требуется. Я сейчас всё оформлю». На некоторое время повисла тишина. Пухлый клерк стучал по клавиатуре, а я терпеливо ждал, какой в итоге долг на меня повесит. Схему я уже понял, как и то, что теперь пару месяцев придётся всё это отрабатывать. Вот ведь два чудака, в смысле хари и Филя, могли бы предупредить. Не исключено, что они просто сбежали от рабского ошейника и теперь скрываются от властей. А то наплели мне с три короба про турель какую-то значит так в случае вашего согласия вы сможете выплатить долг приблизительно за 9 месяцев если обойтетесь без штрафов так сколько там зарплата чуть более 15 тысяч в месяц у вас месяцы что ли короткие нет стандартные по 28 календарных дней ровно 13 месяцев в году тогда я не совсем понимаю арифметику «А что непонятно?» «Ну, если зарплата 15 то я минимум за четыре месяца должен долг отдать. Сколько там? Полтинник вы мне насчитали?» «Плюс 10000 за визор». «Ну, хрен с ним, полгода. Вычитайте все, кроме обедов». «Ну, мы, собственно, так и делаем». Он натянул ехидную улыбку. «Но вы забыли посчитать проценты». «Какие еще, к черту, проценты?» «А вы как хотели, молодой человек, чтобы мы вам деньги просто так доверили? За здорово живешь?» М «Да, понятно. Короче, развод и кидалово. Так, я бы попросил, за подобные речи можно и на каторгу лет на 5 загреметь. То есть вам, значит, можно? Я не шучу. Осторожнее здесь с такими речами, у нас не демократия, вы учтите». «Даже так?» «Именно так. Ладно, у меня рабочий день уже закончился, а я все с вами здесь вожусь. Приложите чип». «Я же только что...» «Это другое. Сейчас вы подписываете, если можно так сказать, трудовой договор и кредитные обязательства». «Ясно, понятно». Пожал я плечами и приложил чип к терминалу. На этот раз он пикнул как-то иначе. Опухлый пухлый клерк усмехнулся, отчего я снова заподозрил что-то неладное. Но нет, никаких дальнейших вопросов не последовало. Хомяк закончил бегать пальцами по проекции клавиатуры и поднял на меня взгляд. «Ну вот и все. Ваши данные загружены в чип, отныне это ваши документы и кошелек. Сейчас вам установят визор, а завтра ждем вас возле управы 8 утра. Пожалуйста, не опаздывайте, иначе останетесь без завтрака. И учтите, даже в этом случае деньги за него будут списаны». «Да кто бы сомневался!» усмехнулся я. «Всего доброго!» «И вам хорошего вечера!» Клерк изобразил дежурную улыбку и указал на дверь, из которой я вошел в его кабинет. «Вам туда!» «А, Палыч, же заберете вашего зверя при выходе!» «Спасибо!» «На здоровье!» ответил хомяк и поднялся из-за стола. А я отправился на установку визора. Что бы это ни значило...